Понимаете, что и отступление бывает победой? Сказали бы раньше, мы бы Ваттова поняли. А вы понимаете, что командир отряда не председатель артели, отчетом вам не обязан. Мы устроили небольшой привал в Перелеске, поели, не разводя костров. У штабных саней собралась компания. Молча слушали, как нарастает грохот артиллерийской подготовки. Когда стало тихо, Попудренко спросил, «У кого зрение хорошее? Кто видит, что там делается?» Оказалось, что зрение лучше всех у Дружинина. Он, правда, прижал к глазам бинокль, но не знали мы раньше, что на 30 километров можно видеть в бинокль. «Рассыпались в цепь» — с самым серьезным видом докладывал Владимир Николаевич. «Прячутся за деревья, окапываются». Пошли опять, перебежками, ползком. Теперь залегли. Видно, удивляются, что никто не отвечает на их выстрелы. Какой-то офицеришка подзывает к себе. Ползут к нему трое. Это, наверное, самые смелые. Он им вперед показывает. Очень приятно и смешно рисовать в воображении все поступки одураченного противника. Вот, наконец, они в самом лагере, продолжал Дружинин. Немцы кидают гранаты в пустые землянки. Разъярённый офицер зовёт и лупит по щекам своих разведчиков. Да, это была наша победа. Немцы повели утром 22 декабря на пустой лагерь целый полк. Артиллерия, танки, самолёты – всё было пущено в ход. Небось заранее послали в Берлин телеграммы о разгроме большого отряда бандитов. А мы к полудню были уже в 50 с лишним километрах. Сходу ворвались в майбутню, Ласочки и Журавлеву Буду. Население попряталось и разбежалось по полям и огородам. Вышли нам навстречу старосты. Заговорили по-немецки с украинским акцентом. Гутен Абенд. Выстроились в шеренгу полицай. Вытянули их начальники руки с повязками на рукавах. И все за ними гаркнули. Хайль Гитлер. Они, конечно, удивились. Не думали, что встречают партизан. Когда народ разобрался, узнал, что прибыли партизаны. Сразу вернулись в хаты. Высыпала ребятня на улице. Девушки повытаскивали из заветных мест лучшие свои наряды. А наша братва достала гармошки. И в хатах, и на улице везде плясали. Мы не ждали такого приема. Праздник! Настоящий праздник был и у нас, и у крестьян. Давно мы не ели такого вкусного борща и вареников с сыром и сметаной. Давно не веселились так искренне. И хоть каждой хозяйке было ясно, придут, непременно явятся вслед за партизанами немцы, но не показывали они перед нами страха за будущее. Впрочем, пировали мы недолго. На следующий же день... Крестьяне увидели, что партизаны – народ серьезный. Мы укрепились, выставили заставы, начали строевую и политическую учебу. Стояли мы в этих селах около двух недель. Отсюда, с этой новой нашей базы, провели несколько наступательных операций против гарнизонов соседних сел. Отсюда же, из Журавлевой Буды, 3 января мы послали первые свои радиограммы, связались с Юго-Западным фронтом. То, о чем я сейчас пишу в двух-трех словах, в действительности было результатом большого коллективного труда. Где взяли сани, лошадей, как раздобыли в конце концов рацию. Еще в первой книге я писал, что в своем обращении к населению подпольный обком и областной штаб партизанского движения Советовали колхозам раздать обобществленный скот крестьянам, а лучше сохранившихся лошадей передать партизанам. Во многих колхозах так и поступили. Зная, что немцы отбирают лучший скот, председатели артелей передавали партизанам самых резвых, откормленных, выносливых коней. Но, к сожалению, оккупанты зачастую были расторопнее нас. Пока в отрядах шли споры, Быть им рейдовыми или местными, заводить кавалерию и обоз или ограничиться конной разведкой, немцы и мадьяры уже конфисковали сотни колхозных коней.